Наследство. Чтобы открыть сундук, пришлось сбегать за инструментами и позвать Юаня. Но даже вдвоем они долго провозились. Дерево оказалось очень прочным, а замок массивным и сложным. Когда крышка наконец поддалась, Чан понял, что вся возня со столярными инструментами того стоила. Оказалось, что дедушка хранил тут несколько кошелей с монетами и маленькими слитками разного достоинства. А еще карты, какие-то документы, чей-то дневник, нефритовые подвески и даже свиток с родословной. «Дедушка Ли знал, что на нас нападут?» Озадаченно спросил Юань, когда все это увидел. «Он предчувствовал, что нам грозит опасность?» «Вряд ли». Чан внимательнее осмотрел пожелтевшую от времени бумагу. «По-моему, этим вещам уже несколько десятилетий». Возможно, дедушка приготовил их, потому что сам однажды оказался на нашем месте. Помнишь, он рассказывал, что в юности остался последним в роду и переехал сюда с сестрой, после того, как семью Ли разорили и едва не уничтожили. «Думаешь, те самые люди нашли нас и попытались закончить начатое?» с тех пор почти полвека прошло. Обычные смертные вряд ли могли так долго таить злобу. Это только для заклинателей нет большой разницы между полусотней лет и парой дней. Но в нашей семье ведь все были обычными людьми. Как мы могли настолько разозлить кого-то из бессмертных? Понятия не имею. Но лучше бы это действительно были обычные люди. Они разделили кошельки, и Юань хотел сложить все деньги в самый большой, чтобы не таскать с собой столько мешочков. — Ты что? — остановил его Чан. — В книгах половина истории начинается с того, что у главного героя украли кошелек. Если не хочешь остаться без денег, Несколько кошельков нужно разложить по разным местам. Самые ценные монеты храни ближе к телу, а те, что помельче, можно и в рукав положить. Юань в ответ посмотрел с сомнением, но все же последовал совету. Бумаги из сундука Чан бегло просмотрел, но почти все вернул обратно. Только карты забрал себе. Им с братом они точно пригодятся в пути. Дневник оказался записками какого-то путешественника и тоже мог быть полезным. Поясные нефритовые подвески с иероглифом «Ли» парень тоже почти все положил на место, только взял по одной для себя и кузена. Открыто носить их не стоит, но пусть будут как память. На самом дне сундука лежала маленькая квадратная шкатулка. И вот она выглядела не просто старой, а прямо-таки древней. Украшавшие ее узоры почти стерлись от времени и сейчас едва угадывались на ощупь. Чан осторожно открыл ее и с удивлением уставился на небольшой предмет из темного металла, лежавший внутри. Он был странной формы, с отверстием сверху и множеством мелких выступов и впадин снизу. В центре тоже был иероглиф «Ли», но начертанный в старинной манере, Сейчас такой уже не пользовались. «Что это?» — с легким разочарованием спросил Чан, потому что из-за необычной упаковки ожидал увидеть, как минимум, некую старинную драгоценность. «Возможно, какой-то ключ». Юань повертел находку в руках и осмотрел со всех сторон. но не уверен точно. Чан хотел положить шкатулку обратно в сундук, но почему-то вдруг передумал и решил забрать с собой. Наверное, это какая-нибудь древняя реликвия их семьи. Не стоит оставлять ее тут. Родословную он тоже прихватил, и заодно свиток, в котором сообщалось, что дед за проявленную на войне храбрость, награжден участком земли, на котором они сейчас находились. Так у них с кузеном будут хоть какие-то доказательства, что они из благородного рода, хотя, наверное, после нападения вряд ли стоит во всеуслышание объявлять, что они из той самой уничтоженной семьи Ли. Все найденные в поместье оплавленные куски серебра и золота они с братом сложили в сундук и отнесли его в храм предков и спрятали его в основании алтаря. Чан понятия не имел, смогут ли они однажды сюда вернуться, но с собой тащить это покореженное богатство – они бы точно не смогли. Закончив с делами, они еще раз помолились предыдущим поколениям, и пора уже было отправляться в путь. «Как мы найдем тех, кто напал на поместье?» неуверенно спросил Чан, когда они с кузеном вышли из храма. «Я думаю, это были...» Не просто какие-то разбойники, решившие ограбить деревню. Да и не водилось здесь никогда настолько ужасных грабителей. Тут явно что-то другое. Юань стиснул кулаки. — Ты заметил, как тихо стало? Даже собаки не лают. — Причем тут это? — опешил от неожиданной смены темы разговора Чан. Я специально заглянул в несколько дворов в деревне. Там убили не только людей, но даже домашнюю скотину. Курицы тех прикончили. Более того, ласточкино гнездо, которое под крышей главного дома прилепилось, тоже сбили. «Зачем — Зачем? — удивленно воскликнул Чан. — Не знаю, — мрачно ответил брат. Но и это еще не все. Я нашел нечто странное. Пойдем покажу. Юань отвел его к деревенской дороге и указал на большую лужу, почти высохшую после прошедшего три дня назад дождя. В потрескавшейся застывшей грязи среди следов копыт обнаружился отпечаток огромной, как лапы